Государственные финансы требовали самых тщательных забот со стороны императора. Несмотря на всевозможные беззакония и вымогательства, совершавшиеся с целью наполнять императорскую казну имуществом подданных, хищничество коммода не могло достигнуть одного уровня с безрассудством его трат. Так что после его смерти в казначействе оказалось только тысяч восемь фунтов стерлингов, как на текущие расходы управления, так и на щедрые подарки, обещанные новым императором преторианской гвардии. Но и при таком стеснительном положении Пертинакс имел достаточно великодушия и твердости, чтобы отменить все обременительные налоги, придуманные коммодом, и прекратить все несправедливые взыскания в пользу казначейства. В изданном от имени Сената декрете он объявил, что предпочитает честно управлять бедной республикой, нежели приобретать богатство путем тирании и бесчестия. Он считал бережливость и трудолюбие самыми чистыми и естественными источниками богатства и в скором времени извлек из них обильные средства для удовлетворения государственных нужд. Дворцовые расходы были немедленно сокращены наполовину, Пертинакс приказал продать с публичного торга все предметы роскоши, как то золотую и серебряную посуду, кресницы особой конструкции, излишние шелковые и вышитые одежды и множество красивых рабов и рабынь, сделав в этом последнем случае только одно внушенное человеколюбием исключение в пользу тех рабов, которые, родившись свободными, были отняты силой у своих родителей. Заставляя недостойных любимцев тирана возвращать часть незаконно приобретенных средств, он в то же время удовлетворял справедливые требования государственных кредиторов и выплачивал за честные заслуги те суммы, которые долго оставались в долгу за казначейством. Он отменил стеснительные ограничения, наложенные на торговлю, и раздал все невозделанные земли в Италии и в провинциях тем, кто хотел их обрабатывать, освободив их на десять лет от всяких налогов. Этот благоразумный образ действий доставил Пертинаксу самую благородную для государя награду – любовь и уважение его народ. Те, кто сохранили воспоминания о добродетелях Марка Аврелия, с удовольствием замечали в новом императоре черты этого блестящего образца и льстили себя надеждой, что еще долго будут наслаждаться благотворным влиянием его управления. Но излишняя торопливость, с которой Пертинакс старался уничтожить злоупотребление, и недостаток той осмотрительности, которой можно было бы ожидать и от его лет, и от его опытности, оказались гибельными и для него самого, и для его отечества. Его честная неосмотрительность восстановила против него ту раболепную толпу, которая находила в общественной неурядице свою личную выгоду и предпочитала неумолимой справедливости законов, милости тирана. Среди всеобщей радости, мрачный и гневный вид притерианской гвардии обнаруживала ее тайное неудовольствие. Она неохотно подчинилась Пертинаксу, так как она боялась строгостей прежней дисциплины, которую он хотел восстановить, и сожалела о своей воле которому предавалось в предшествовавшее царствование. Ее неудовольствие втайне поддерживалось ее префектом Леттом, слишком поздно заметившим, что новый император готов награждать за службу, но не позволит управлять собою фавориту. В третий день царствования Пертинакса солдаты захватили одного сенатора с целью отвезти его в свой лагерь и провозгласить императором. Вместо того, чтобы прильститься такой опасной честью, испуганная жертва претарианцев спаслась от их насилий и нашла себе убежище у ног императора. Вскоре после того, один из выбиравшихся на год консулов, Созий Фалько, отважный юноша, принадлежавший к древнему и богатому роду, увлеченный честолюбием, воспользовался отъездом Пертинакса на короткое время из Рима, чтобы составить заговор, который был подавлен благодаря поспешному возвращению императора в столицу и его энергичному образу действий. Фалько был бы приговорен как общественный враг, к смертной казни, если бы его не спасло настоятельное и чистосердечное заступничество оскорбленного императора, который упросил Сенат не допустить, чтобы чистота его царствования была запятнана кровью даже виновного сенатора. Эти обманутые ожидания только усиливали раздражение претерианской гвардии. 28 марта, только через 86 дней после смерти Коммода, в ее лагере вспыхнуло общее восстание, которого не могли или не хотели подавить военачальники. От двух до трехсот самых отчаянных солдат с оружием в руках и с яростью во взорах направились около полудня к императорскому дворцу. Им отворили ворота товарищи, стоявшие на часах и служители прежнего двора, вступившие в заговор против жизни не в меру добродетельного императора. Узнав об их приближении, Пертинакс не захотел искать спасения ни в бегстве, ни в укрывательстве, а, выйдя к ним навстречу, стал доказывать им свою собственную невиновность и напоминать о святости недавно принесенной ими присяги. При виде почтенной наружности и величавой твердости своего государя они как будто устыдились своего преступного намерения и простояли несколько минут в безмолвной нерешительности. Но отсутствие всякой надежды на помилование снова возбудило в них ярость, и один варвар, родом из Тонгра, нанес первый удар Пертинаксу, который тотчас вслед за тем пал от множества смертельных ран. Его голова, отрезанная от туловища и воткнутая на пику, была с триумфом отнесена в лагерь притрианцев на глазах опечаленного и негодующего народа, оплакивавшего незаслуженную гибель отличного государя. И скоро приходящее благодеяние такого царствования — воспоминания о котором могли только усилить горечь предстоявших бедствий.